Дело всегда дело. Даже я чуть-чуть не написал «особенно» в королевстве. В этот вечер сто голов скота пригнали с пастбище и заперли в король возле дома, чтобы сдать его утром. Когда спустилась ночь, и дом затих. Бросилась ли Санта Игорь лицом в подушку, прижимая это деловое письмо к груди, рыдая и произнося то имя, которому гордость ее или его, не позволяла сорваться с ее губ многие дни. Или же со свойственной ей деловитостью она подколола его к другим бумагам, сохраняя спокойствие и выдержку, достойные королевы скота. Догадывайтесь, если хотите. Но королевское достоинство священно, и все сокрыто завесой. Однако кое-что вы все-таки узнаете. В полночь Санта, накинув темное простое платье, тихо выскользнула из дома. Она задержалась на минуту под дубами. Прерия была словно в тумане, и лунный свет, мерцающий сквозь неосязаемые частицы дрожащей дымки, казался бледно-оранжевым. Но дрозды-пересмешники свистели на каждом удобном суку, мили цветов насыщали ароматом воздух, а на полянке резвился целый детский сад, маленькие призрачные кролики. Санта повернулась лицом на юго-восток и послала три воздушных поцелуя в этом направлении. Все равно подглядывать было некому. Затем она бесшумно направилась к кузнице, находившейся в пятидесяти ярдах. О том, что она там делала, можно только догадываться. Но Горн накалился, и раздавалось легкое постукивание молотка, какое верно можно услышать, когда Купидон оттачивает свои стрелы. Вскоре она вышла, держа в одной руке какой-то странной формы предмет с рукояткой, а в другой переносную жаровню, какие можно видеть в лагерях у клеймовщиков. Освещенная лунным светом, она быстро подбежала к коралю, куда был загнан сессекский скот. Она отворила ворота и проскользнула в кораль. Сессекский скот был большей частью темно рыжий но в этом гурте была одна молочно белая тёлка. Заметные среди других.